Александр Пушкин. Капитанская дочка. Год написания 1836. Главная русская идилия. История любви и спасения на фоне бунта, бессмысленного и беспощадного. Комментарии Юрий Сапрыкин. О чем эта книга? Молодой дворянину Петр Гринев. отправляется на службу в отдаленную Уральскую крепость, по дороге попадает в Буран и спасает случайного встречного. Впоследствии тот окажется предводителем крестьянского восстания и отплатит за добро. Оценив честность и прямоту Гринева, Емельян Пугачев спасет его от расправы, а потом освободит из плена его невесту. Последняя прозаическая работа Пушкина – В каком-то смысле инструкция по выживанию. Книга о том, как сохранить себя в России в смутные времена. Когда она написана? В августе 1832 года Пушкин делает первые наброски новой книги. Истории дворянина, перешедшего на сторону Пугачева. Получив через несколько месяцев доступ в военные архивы, Пушкин начинает работать над историей Пугачева. Вместе с тем меняется и замысел будущего романа. Главный герой отдаляется от Пугачева. Появляется романтическая линия. Под рукописью, которую Пушкин передает в цензуру, стоит дата 19 октября 1836 года. Его последнее большое произведение закончено в годовщину основания Царскосельского лицея. Как она написана? Предельно прозрачно и экономно. Повести Пушкина голы как-то с неодобрением замечал Лев Толстой. Можно сформулировать иначе: в них отсечено лишнее, все служит развитию действия или характеров, каждая деталь о чем-то говорит. Все висящие на стене ружья стреляют. Что на нее повлияло? Исторические романы Вальтера Скотта, русская проза Екатерининских времен, собственные впечатления Пушкина от работы в архивах и поездок в Казань и Оренбург по местам Пугачевского восстания. Как она была опубликована? В четвертом номере журнала «Современник» за месяц до гибели Пушкина. Текст опубликован без указания автора. Но незадолго до этого Пушкин читает «Капитанскую дочку» у Вяземского, и ни для кого в петербургском обществе имя автора не является секретом. Как ее приняли? Через месяц после публикации Гоголь пишет из Парижа, что книга произвела всеобщий эффект. В восторге даже Белинский, тремя годами раньше писавший в статье «Литературные мечтания». Оборвался период Пушкинский, так как кончился и сам Пушкин. Впрочем, главного героя «Капитанской дочки» он объявит ничтожным и бесцветным. Для современников это роман о потерянном рае. Их завораживает, по выражению Александра Тургенева, эта эпоха, эти характеры старорусские и эта девичья русская прелесть. Спустя десять лет Гоголь напишет. Сравнительно с «Капитанской дочкой» все наши романы и повести кажутся приторной размазней, все не только самая правда, но еще как бы лучше ее, на то и призвание поэта, чтобы из нас же взять нас и нас же возвратить нам в очищенном и лучшем виде. Что было дальше? «Капитанская дочка» отражается во всех последующих эпохах. Картины тихой и простой семейной жизни появится у Аксакова и Толстого. Образ доброго служивого, капитана Миронова, продолжится в Максим Максимыче у Лермонтова и толстовском капитане Тушине. К капитанской дочке восходит всякая русская идиллия, вплоть до романа Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени». А вопрос о том, как сохранить честь и человечность на фоне трагических событий истории, окажется принципиально важным для литературы XX века. Как писал Дмитрий Святополк-Мирский, в романе содержится квинтэссенция того, чем стал русский реализм. Почему Пушкин заинтересовался историей Пугачева? В 1831 году Пушкин принят на службу в коллегию иностранных дел в качестве историографа. Это высочайший ответ на письмо Бенкендорфу, где поэт сообщает о желании написать историю Петра и просит разрешить ему доступ в архивы. В России неспокойно. Подавленное польское восстание сменяют холерные бунты и волнения в военных поселениях. Возможно, под впечатлением от происходящего Пушкин начинает интересоваться народным восстанием уже ушедшей эпохи. Для постдекабристской эпохи эта тема почти запретная. Все без исключения архивные данные о ней, писал литературовед Юлиан Оксман, официально считались секретными. Самое обращение к материалам о крестьянской революции не могло не компрометировать Пушкина, которому разрешены были царем в 1831 году, лишь разыскания в области биографии Петра Великого. В феврале 1833 Пушкин просит у военного министра графа Чернышева разрешить ему доступ к секретным архивам для изучения истории графа Суворова и его участия в подавлении Пугачевского восстания, но, получив разрешение, начинает заниматься материалами восстания в целом и всего за пять недель пишет историю Пугачева. Николай I лично вычитывает текст, вносит 23 правки, меняет название на историю пугачевского бунта и берет издательские расходы на свой счет. Были ли у героев романа реальные прототипы? В первых набросках главным героем был Михаил Шванвич, офицер, попавший в плен к пугачевцам и перешедший на сторону самозванца. Пушкин несколько раз менял имя героя и его историю. В итоге черты Шванвича перешли к Швабрину, а главный герой получил фамилию подполковника Алексея Гринева. Тот участвовал в подавлении восстания – По ложному оговору был обвинен в сотрудничестве с Пугачевым, но оправдан судом. Этот сюжет присутствует в истории Екатерины II, Жана Кастера, которая была в библиотеке Пушкина. Известно, что баснописец Иван Крылов рассказывал Пушкину о своем отце, капитане Андрее Крылове, защищавшем от восставших Яицкий городок. На него чем-то похож комендант Миронов. Что касается Пугачева, на страницах истории бунта и в документах следствия он выглядит куда более жестоким. Возможно, на его образ в книге повлияли впечатления Пушкина от поездок на Урал, где старые крестьяне по-прежнему называли предводителя восстания батюшкой Петром Федоровичем и говорили, что ничего от него не видели, кроме хорошего. Почему роман называется «Капитанская дочка»? Заглавие романа на первый взгляд выглядит случайным. Марина Цветаева и вовсе отказывала ему в праве на существование. Я произношу это название механически, как бы в одно слово, без всякого капитана и без всякой дочки. Говорю «Капитанская дочка», а думаю «Пугачев». Название впервые появляется в переписке Пушкина с цензором Корсаковым. В рукописях оно отсутствует. Можно предположить, что идея назвать роман именно так пришла автору в последний момент. Но то, что заглавие переносит фокус на фигуру Маши Мироновой, не случайно. Это семейная хроника, и в ней особенно важен, по выражению Юлия Ахенвальда, образ самой отрадной и утешительной человечности. Именно любовь к Маше становится причиной и героических поступков Гринева и его бедствий. Именно Маша в итоге спасает жизнь и честь главного героя. Она развязывает все сюжетные узлы и уводит Гринева к долгой счастливой жизни за пределами романа. «Капитанская дочка» — один из первых в России исторических романов. Откуда взялся этот жанр? От Вальтера Скотта. В начале XIX века было невозможно написать роман на исторический сюжет, игнорируя популярного шотландца. Исторические романы на русском материале пишут Ложечников, Загоскин и Фадей Булгарин. Всех троих называют русскими Вальтерами Скоттами. Пушкин заимствует у Скотта и формальные приемы. Роб Рой тоже построен как мемуар одного из героев, якобы опубликованный автором. И образы героев – юноша, которого отец отправляет на военную службу, добрый слуга, готовый положить жизнь за хозяина и так далее. В романах Скотта семейная хроника накладывается на большую историю, а герои пытаются остаться верными себе, оказавшись между двух противоборствующих сил, Эти темы присутствуют в Ропрое у Эверли и пуританах. Пушкин лишь переносит их на русскую почву. Есть и более мелкие параллели. Пушкин делает Гринёва плохим поэтом, точно так же поступает с героем Ропроя Скот. Почему в романе так много эпиграфов? Пушкин начинает каждую главу с цитаты из писателей XVIII века – Княжнина, Сумарокова, Хираскова, Фанвизина. Это авторы, принадлежащие времени действия романа. Цитаты из них встречаются и внутри текста. Швабрин издевается над стихами Гринева, сравнивая их с любовными куплетами Тредиаковского. Эпиграфы не только задают литературный контекст, Они напоминают об атмосфере екатерининских времен, которые к середине 1830-х уже кажутся наивно-патриархальными. Виктор Шкловский находит в эпиграфах своеобразную игру. Эпиграфы глав, относящихся к Пугачеву, взяты из стихотворений, где строчкой «раньше» или «позже» присутствуют слова «российский царь». Что означает основной эпиграф? «Береги честь с молоду». Кодекс дворянской чести – неписанный свод правил и норм, руководивших жизнью дворянского сословия. Для Петра Гринева, покидающего отцовский дом без образования и средств к существованию, это основной капитал, его нравственный скелет. Честь – не просто правило жизни. Это и достоинство, и доблесть, и внутреннее чувство, и оценка извне. Честь для Гринева важнее, чем жизнь, успех или счастье. Он, не раздумывая, отдает Зурину проигранные деньги, вызывает Швабрина на дуэль, отказывается целовать руку Пугачеву, потому что так диктует честь. Соображения чести то и дело ставят его перед сложнейшей дилеммой. Он не может помочь беззащитной девушке, не изменив присяги. Обратившись за помощью к Пугачеву, он нарушает требования Дворянского кодекса. Не желая называть имя Маши Мироновой, он не может опровергнуть обвинение в измене. Его жизнь и достоинство спасают лишь самоотверженный поступок Маши и милость императрицы. Как Пушкин относится к Пугачеву? Как минимум с интересом, если не с симпатией. Отправляя Денису Давыдову экземпляр истории пугачевского бунта, Пушкин пишет. «Вот мой пугач. При первом взгляде он виден плут. Казак прямой. В передовом твоем отряде урядник был бы он лихой». Пугачев «Капитанской дочке» – человек в равной степени способный на жестокость и на милость. Фигура пугающая и завораживающая, как собирающийся на горизонте буран. В тексте мы видим Пугачева глазами Гринева. Ему же формально принадлежат знаменитые историосовские фразы. «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений. И не приведи Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. В советском литературоведении принято было считать, что этими фразами Пушкин пытался обмануть цензуру, хотя в душе полностью поддерживал восставшее крестьянство. Но для этого предположения нет документальных оснований. Вероятнее всего, Собственный взгляд Пушкина на восстание близок умеренно консервативной позиции его героя. Насколько корректно Пушкин обращается с историческими фактами и датами? Не все факты и даты в романе стыкуются между собой. Согласно одному из вариантов романа, Андрей Гринёв выходит в отставку в 1762 году. В другой рукописи дата рождения Петра Которая, несомненно, случилась уже после того, как старший Гринев осел в деревне 1755 год. Учителя французы в массовом порядке появились в России после французской революции. В детские годы Петра Массье Бапре вряд ли добрался бы до Симбирской губернии. Маша останавливается на почтовой станции в Софии под царским селом, но станция на этом месте была основана лишь через несколько лет. Во времена лицейской молодости Пушкина. Капитанская дочка скорее фантазия о прошедшем времени, чем историческая хроника. Впрочем, приписав текст стареющему Петру Гриневу, Пушкин застраховал себя от любых обвинений в неточности Почему первая публикация капитанской дочки вышла без указания имени автора. Это литературная игра. Подобно повестям Белкина, роман притворяется произведением другого автора, случайно попавшим в руки издателя Пушкина. Пушкин как бы ставит редакционную пометку. Мнение автора может не совпадать с мнением его персонажа, что страшно осложнило жизнь следующим поколениям литературоведов, пытающихся понять, где заканчиваются взгляды вымышленного героя-мемуариста и начинается авторская позиция. Почему отец отказывается отправлять Гринева в Петербург? Про Гринева старшего мы знаем, что он служил при графе Минихе. В одном из вариантов романа указан год его отставки, 1762 -й. Вероятно, Гринёв, подобно Миниху, остался верен свергнутому императору Петру Третьему. Для Пушкина эта коллизия связана с семейным преданием. Его дед Лев Александрович, как миних, верен оставался падению Третьего Петра. Это объясняет и отъезд Гринева-старшего в отдаленную губернию, и смешанные чувства, с которыми он читает в придворном календаре, как продвигаются по службе бывшие коллеги, и нежелание отправлять сына на службу в Петербург, Ему очевидно не по душе придворное общество и воцарившиеся при Екатерине нравы. Где находится Белогорская крепость? Крепости с таким названием в окрестностях Оренбурга нет. По расстоянию и местоположению 40 верст от Оренбурга больше всего на Белогорскую похожа Татищева крепость, ныне село Татищево. Возможно, название для крепости подсказали Пушкину «Миловые горы», которые он видел по дороге из Оренбурга в Уральск. Екатерина действительно могла помиловать пособника Пугачева? Цензор Корсаков пытался выяснить у Пушкина, основан ли этот эпизод на реальных событиях. Тот отвечал, «Роман мой основан на предании», некогда слышанно мною, будто бы один из офицеров, изменивших своему долгу и перешедших в шайки Пугачевские, был помилован императрицей по просьбе престарелого отца, кинувшегося ей в ноги. Речь об офицере Михаиле Шванвиче, который перешел на сторону восставших и служил у Пугачева секретарем военной коллегии. После разгрома восстания Шванвича привезли на Болотную площадь вместе с Пугачевым и соратниками. В отличие от остальных, он подвергся лишь гражданской казни. Над его головой приломили шпагу, а затем сослали в Сибирь. Случай Шванвича был единичным. Остальные дворяне переходили на сторону Пугачева лишь ради спасения жизни и при первой возможности бежали в лагерь правительственных войск. как указывает филолог александр асповат екатерина милует гринева даже не интересуясь содержанием его дела с того момента как маша рассказывает императрице о судьбе гринева до объявления о помиловании проходит в лучшем случае несколько часов изучить за это время материалы следствия идущего в казани физически невозможно чем капитанская дочка Похоже на сказку. Уже тем, как и что говорят герои. Пугачев рассказывает сказку про орла и ворона и поет с сообщниками народную песню. Он же в начале повести разговаривает с хозяином постоялого двора пословицами. И этот разговор непонятен для дворянина Гринева. Капитан Миронов и его жена пересыпают речь присказками и пресловьями. Так Пушкин задает характеры персонажей и указывает на их социальное положение. Сам сюжет романа, если разобрать его на первичные элементы, построен почти по морфологии сказки Владимира Проппа. Герой уходит из дома, на грани своего и чужого миров встречает волшебного помощника. В этой роли выступает Пугачев, оказывает ему услугу, за что помощник выручает героя из беды, проходит испытание, побеждает соперника и получает в награду невесту. Вряд ли Пушкин использовал элементы сказки сознательно. Скорее всего, сработала авторская интуиция. Но так или иначе, Капитанская дочка воспринимается нами как сказка. Сюжет ее также увлекателен, а мораль добра и утешительна».